Глава 16. Превосходство людей Сажусь перед Кибарио в позу лотоса. Что поделать, хочется нам строить из себя высокофилософских мыслителей. Ничего не говорю, информации для размышления хватает. Кибарио все время был рядом, это он спас меня тогда на крыше. Хм, а я гадала, кто это мог быть. Любые догадки были неполными. Не хватало какой-то логической завершённости. Какой-то информации. Неудивительно. То, что это был Кибарио, я бы догадаться не смог. Просто потому, что ничего о нём и его мотивах не знаю. Что ж, на этот раз я заговорю. Я не знаю, как вернуть твоего сына. И ещё, никто меня не спрашивал, запихивая в этот мир и в это тело. Кибарио непроницаемо. просто какой-то робот, без единого, живого, реагирующего на эмоции мускула. «А если бы у тебя была возможность вернуть моего сына, ты бы это сделал?» Ни секунды не сомневаюсь ответом. «Нет, пока не выполни то, что от меня требуется». А «Что от тебя требуется?» «Говори вкратце, не теряй время. У меня его нет, чтобы разбираться, кто прав, а кто виноват». «Что от меня требуется?» И что? Остервенел, мотаю головой. «Хватит, Айнцов. Даже если Кэр не соврал, что это меняет? Ты непростое существо. Ты обязан выполнить то, что требуется. Ты всю жизнь так и делал. И признайся, тебе это нравилось. Ты гордился тем, что ты один из лучших. Тем, что ты всегда выполнял свою работу. Ты эгоист, Айнцов, вот и всё. Плевать тебе, что ты делал и почему». Главное, что ты делал всё лучше многих, и тебе не существовало замены. Ты лучший из лучших. Ну так будь эгоистом до самого конца, раз это проще. Хватит выёживаться, как портовый проститутка в сомнениях перед вонючим одноногим матросом. В конце концов, тебе всего лишь надо дать людям то, что они так хотят. Эфир, магию, возможно, даже эльфов. Патрику и Двайсу было бы плевать на всяких пауков и богов». Ничто ведь мне не мешает разобраться во всём по пути, верно? А если вернётся эфир, то я смогу намного больше, пойму намного больше. Мне нужно собрать пазлы. Собрав пазлы, ты вернёшь моего сына. Думаю пару секунд. Ты меня не услышал, я не знаю, как это сделать. Но ты можешь поискать возможности, как это сделать. Киваю. «Возможно, есть у меня одна мысль. Тот парень, Кэр, он из...» «Не теряй времени. Я знаю, кто он и откуда, но не знаю, почему он оказался в этом Азиате. Причём тут он?» Вкратце рассказываю Рио о том, что Кэр должен был попасть в Константина Кибу, но что-то пошло не так, и я первым занял это тело. Потом в противоборстве с Ли я слишком раскрыл разум, и Кэр как-то просочился в него». Специально упуская некоторые разъяснения, чтобы понять, что знает Кибарио. Судя по всему, он знает очень многое. Про другой мир, про Орден, про пауков. «Возможно, так же, как и Сли, я смогу вернуть и твоего сына. Но знаю, что без моего согласия это не провернуть». Кибарио первый раз как-то реагирует. Его левый глаз слегка приоткрывается. «Этот Кэр должен был забрать моё тело». «Должен был попасть в меня, а не в моего сына. И уж тем более не в этого ли?» «Сдёргивай бровь. Поясни, с чего ты взял?» «Ты же знаешь про пятерых?» Киваю. «Старейшины Ордена, явившиеся в этот мир, чтобы запечатать пробудившийся эфир, это они остановили новую смоту и создали печать под названием «Сосуд Суммы». «Значит, ты знаешь, что пазлы — это люди». в которых больше всего наследственных генов пятерых, а не их потомки. Никогда не задумывался, зачем вообще пятеро оставили своих детей на земле. Впадаю в легкий ступор. Почему я раньше не задумывался о такой очевидной странности? Пятеро старейшины Ордена пришли в мир, чтобы спасти его, запечатать магию и потрахаться? Опускаю голову. Получается, они сами создали пазлы, но... «Какой в этом смысл, если сейчас они же и пытаются их уничтожить?» Орден просчитались. Изначально по их плану пазлы должны были служить воротами в этот мир. На всякий случай. Потомки пятерых были отличными катализаторами, в которых без особых затрат инквизиторы могли бы сюда вернуться, если бы что-то пошло не так. Но их поимели. Можно и так сказать. Мы, люди с Земли, которых вы так недооцениваете, многое поняли, намного больше, чем вам хотелось бы. Мы поняли, что благодаря крови пятерых можно распечатать эфир обратно. Знаешь, почему вы так просчитались? Нет, не знаю. И не надо меня причислять к Ордену. Вы все вторженцы со своими целями. Вас не ждали. Вас не просили уничтожать своей магией половину нашего мира. «Неважно. Вы просчитались, потому что у нас были технологии, которыми вы так пренебрегали со своей магией. Микроскопы, центрифуги, трамбомиксеры, инкубаторы и многое другое. Благодаря нашим знаниям мы поняли то, что вы бы никогда не смогли». «Ясно. Пазлы создал Орден специально, чтобы было легче перенести душу в этот мир». Но хитренькие людишки быстро просекли, что эти пазлы можно использовать по-другому. Очередной пример высокомерия магических существ над технологиями. Теперь мне чуть больше понятно, почему гномы в Варгоне так притесняются всеми остальными. Когда те изобрели порох, орден не на шутку всполошился. Вот только меня очень интересует один вопрос. Откуда ты всё это знаешь? Первый раз встречает человека с Земли без сосуда с такими обширными познаниями. Ты правда думал, что у Ордена нет своих людей на земле, с которыми они вступили в контакт и договорились? Скрещиваю руки на груди. Даже главы кланов не знают об этом. Или знают, но мало. Я общался с главой клана Исталов. Талов. Кибарио открывает второй глаз. Ты правильно предполагаешь. Они знают мало. Слишком низкого ранга. Не выдерживаю, усмехаюсь. Низкого ранга? Они высшие советники. Выше их просто не существует. И... Постой-ка. Стоп, стоп. Совершенно другими глазами смотрю на высокого, полупрозрачного и умирающего человека. Этого не может быть. Ты... Вознесенный, кивает Кибарио. Бред, невозможно. Как? Вот теперь встаю я. «Ты вознесенный в высший ранг, который никто никогда не занимал? Запертый в подвале какого-то консула Джонов? Тот, кого они звали предателем, из ниши семьи Киба? Ты бредишь!» Кибарио на меня никак не реагирует. «Ранг, который никто не занимал? Зачем тогда он существует? Откуда я знаю? Я тут всего пару месяцев и сразу в кипящем котле». Для того, чтобы к этому рангу стремились. Не знаю, мотивация росла. Здоровая конкуренция. гнили подземная. И правда, зачем? Как же много я не замечал. Столько очевидных вещей прямо перед носом я пропустил. Множество нелогичных вещей воспринимал как норму. Насколько это тело затуманило мою интуицию, опыт, былую мудрость. Кибарио продолжает. «Вознесенные означает то, что означает. Вознесение над остальными. В силе, знаниях, мудрости. Если ты думаешь, что это вроде короля, сидящего на троне и подписывающего указы, то ошибаешься. Главы кланов знали, что я существую, но не знали, кто я. Это меня обезопасило от многих интриг. Любые попытки ослушания или оспаривания моего ранга я подавлял лично, безжалостно и эффективно. Они не могли бороться с тенью. Да, я не мог контролировать все их решения, но несколько воин и мировых катастроф я уже предотвратил. Просто немыслимо. Это круче любого тайного ордена в Варгоне. Не знаю, какими инструментами власти пользовался Кибарио, но они работали. И вряд ли он действовал в одиночку. «Друг ордена», — вспоминая слова Кэра, — «хожу туда-сюда». «Орден? Тебе помогал Орден, верно? Это они тебя... возвысили. Но, судя по всему, ты их предал. Почему?» «Потому что я человек. Земля — мой мир. Мой прадед и прабабка — двое из пяти. И в Ордене считают, что этого достаточно, чтобы я был своим. Они дали мне знания, обучили. Поставили решать проблемы этого мира, а потом сказали «Всё, твоя служба окончена». Отдавай свое тело тому, кто сильнее тебя, опытнее и мудрее. И я с этим согласился, пока... Кибарио перестает дышать. Я слышу, как его сердце замирает. Он умирает на пару секунд и снова воскресает. Точнее, заставляет тебя воскреснуть. Одной лишь силой воли. Продолжает. Пока не встретил ее, настоящую мать моего сына. Не ту, которую потом тебе подложили вместо нее. Вздыхаю. Только не говори мне, что ты влюбился, и этого оказалось достаточно. Кибари впервые шевелится. Достаточно, чтобы предать их? Да, к счастью или к сожалению, но привязанность к этой женщине не была решающим фактором, а твое рождение, точнее мальчика, тело которого ты занял. Вот что все изменило. Мне, как Альву, это понятно, поэтому нам запрещены любые связи. Я даже не буду его упрекать. Его ошибка дорого обошлась Ордену. Возможно, поэтому я ещё жив. Всё это время Кибари устроил свои козни против них, пытаясь вернуть сына. «Ты убил свою жену?» Так мне сказал директор. Качаян головой. «Нет, это Орден её убил. За то, что я отказался быть инкубатором для их инквизиторов. И они добрались бы и до тебя, если бы я не...» Первый раз он запинается. Я же договариваю за него. Не защитил меня, верно? Если ты был вознесённым, то вполне мог повлиять на истало, в котором принадлежит Амаре. Это из-за тебя со мной жила Кира, прикрываясь матерью. Так, стоп. Ты договорился с пауками? Кивок. Кира служила твоей богине, хотя не до конца этого осознавала. Мне стоило огромных усилий, чтобы договориться с твоим. «Руководством, чтобы они спрятали тебя, защитили от Ордена из-за моих ошибок. Я обещал это матери моего сына». Кибарио говорит без эмоций, но понять, чего ему это стоит, несложно. «Мне обещали, что Орден не достанет тебя, и твоя паучиха не соврала. Орден тебя не достал». С нескрываемой грустью улыбаюсь. Орден не достал, но зато достали те, кто обещал его защищать, верно? Мы сами воспользовались телом твоего сына. Снова кивок. Какое-то время молчим. Кибарио первым нарушает тишину. Тот инквизитор был прав. Я никому не друг. Ни им, ни тебе. Когда я узнал, что паучиха тоже меня предала, то попытался вмешаться. Но амары сплотились вокруг тебя. Я бы перебил бы их всех. если бы они не пригрозили, что если я вмешаюсь, то они убьют тебя без колебания. Там долгая история, поверь. Кира тоже была себе на уме. Поэтому ты прятался? Поэтому ты всё время был рядом, но не выходил на связь? Это одна из причин. Всё-таки ты паук, а не мой сын. И как бы отреагировал на моё появление, неизвестно. Хотя я несколько раз спасал тебе жизнь, но ты этого даже не заметил. Открыто мне пришлось вмешаться лишь на крыше школы. Почему ты не дал отпор стражам? Ты мог бы с ними справиться. Тяжело представить, что ты благородно удержал свою силу, чтобы избежать лишних жертв. Кибарион нанизывает меня взглядом, будто в душу смотрит. Десять минут назад ты умирал, потому что устал, а ведь ты в этом мире всего пару месяцев. Как думаешь, через что пришлось пройти мне? «А ведь я просто человек, не высшее существо, как ты, а просто сильный человек, который воюет с тенями, предателями и могущественными тварями. И за что? Ради мести за мертвую любимую? За сына, от которого, возможно, уже ничего не осталось. Думаешь, я готов был уничтожить школу с детьми, защищая себя? Обычными детьми, которых ждут такие же отцы, как и я». Можешь назвать меня мягким, мне все равно. Ему и правда все равно, спрашиваю. Хейдан Мацуо не знал, кто ты. Почему ты находился у него в подвале? Для него я всего лишь пазл и предатель из незначительной семьи Джунси Начи. Это была одна из множеств моих личин. Когда их стали схватили меня, то директор сразу почувствовал, что я необычный. Они провели на мне пару тестов, поняли, что я не имею сосуда суммы. «Ты не ответил на вопрос. Как ты оказался у Джунов?» «То, что произошло на крыше, узнали азиаты. Учитывая шумиху, это было несложно. Они поставили ультиматум директору. Либо он отдает предателей один из пазлов киборио. Либо школе будет очень плохо. Они знали, на что давить директору. А директор знал, что Джуны не бросаются угрозами. Поэтому он, не посвящая свое руководство, передал им меня». Рано или поздно я бы всё равно сбежал, но это дело затянулось. Джуны научились твоим техникам иглоукалывания, и это сильно усложнило мне жизнь. А потом произошло это. Кивает за спину на кровавый туман. Опираюсь о стену, молчу. Человеческий мозг просто взрывается от наплыва новой информации. У меня столько вопросов к этому киберио, но я понимаю, что мы давно исчерпали лимит времени. Кровавый туман почти растворился в воздухе, а с каждой лишней минутой мы рискуем нарваться на проблемы. Не удивлюсь, если сейчас Кэр с Монтана затаились где-нибудь поблизости и просто ждут, когда Кибарио отбросит коньки. Поднимаю взгляд на Вознесённого. Почему ты такой сильный? Потому что я правнук к двух из пяти старейшин Ордена, которые первыми сюда попали и наделали пазлов. Монтана и Двайс тоже их близкий родственник, но он не так хорошо наследовал их гены. А Кэр, он вообще заселился в какого-то левого азиата, просто потому что мы когда-то поиграли с ним в игры разума. Да уж, с Кэром, и сыном Кибарио вообще получается какое-то трио. Твой случай непростой. Я удивлен, что этого Ли вдруг пропал сосуд после того, как в него попал Кэр. Так не должно было произойти. Я думаю, тут несколько перемешанных обстоятельств. Два из них — это возможное вмешательство паучихи в ритуал переноса и могущество Кэра. Не просто так именно его захотели заселить в мое тело. Но, не добившись от меня согласия, решили отправить его в моего сына, даже не зная, где он находится. Очень смелое решение и отчаянное. Помни об этом, слуга паучихи. Орден. Поступает отчаянно. А теперь самый важный вопрос, который я сомневался задавать. Подхожу к Киберио ближе, смотрю на него сверху вниз. Ты сказал, что договорился с моим руководством. С кем ты договорился? Как ты это сделал? Киберио хоть и смотрит снизу вверх, но от этого менее величественным не становится. Вот мы и дошли до последней стадии нашей сделки, паук. Я знаю, что ты алиф. «И знаю, почему вы стареете», — Кэр сказал тебе что-то, что тебя подкосило. «Я знаю методы Ордена. Они способны уничтожать словами. Что он тебе сказал?» «Не сомневаясь ни на мгновение. Что храм уничтожен, а моя богиня воплощенная тварь из глубин Варгона, пожирающая тысячи лет мух, прежде чем стать могущественной. Что она мертва, и я лишь марионетка в руках Ордена. Что мой учитель предатель». «Этого достаточно?» Кибарио первый раз улыбается. Его уголки губ лишь слегка приподнимаются. «Ясно. Тебя лишили смысла жизни. Это в духе Ордена. Меня вы все тоже лишили смысла жизни. Как насчет сделки, слуга-паучихи? Я верну смысл жизни тебе, а ты мне». Отворачиваю спиной Кибарио. «К сожалению, недостойно просто сказать, что Кэр мне соврал». Голос Кибери уставший, но сильный. «Я умираю, паук. Слишком долго я пробыл в этом тумане беззащитным, благодаря твоему иглоукалыванию. Я уже ничего не успею сделать, кроме как...» Его голос предательски дрогнул. «Поверить тебе. Поэтому я помогу тебе, а ты пообещаешь мне, что сделаешь все, чтобы вернуть моего сына в занятое тобой тело, где-нибудь на берегу Байкала, Или в тибетских горах. Там, где он будет в безопасности. Там, где до него никто не доберётся. Ну так что? Последняя отчаянная надежда. Значит, вот как она выглядит. Разворачиваюсь. Что взамен? Кровавый туман за спиной Кибарио рассеивается окончательно. Путь свободен. Он устоит так, будто жить ему ещё сто лет. Быстро, без особых усилий. Какое-то время я наблюдал за тобой в школе. «Ты пытаешься делать всё логично и правильно, но не думай, что я не заметил, как ты оберегаешь своих, как ты исполняешь угрозы и обещания. Ты алиф, хотя нет, ты человек слова. Если бы не это, мы бы сейчас не разговаривали. Поэтому вот моё предложение. Мне осталось полчаса-час. За это время я сделаю всё, что ты прикажешь, если это не будет противоречить моим целям. Также я отказываюсь убивать». Только защищать тебя и тех, кого прикажешь. Лучше не придумаешь. Вот только этого недостаточно Кибориу. Ты обещал вернуть смысл жизни или что-то вроде этого. Обещал. Я сведу тебя с твоим руководством. Спросишь у нее сам, насколько она любит мух. Я опускаю голову. Неужели это возможно? Сердце бьется как ненормально. Выбивает ритм надежды по ребрам. Усилим воли успокаиваю его, поднимая взгляд на Кибурио. Протягиваю ему руку. Договорились. После того, как я исполню то, что должно, я сделаю все, чтобы спасти твоего настоящего сына. И давай без лишних вопросов и уточнений. Я прекрасно понимаю, что ты от меня хочешь, ведь я Алиф. Кибурио долго смотрит мне в глаза и молча пожимает руку.